Всё зависит от того, как много ты забыла и насколько сильны твои способности. Хм, <смех> не очень понятно. Я покачала головой, глядя под ноги. Мы шагали по дорожке, посыпанной жёлтым песком и стелящейся через поле с маками. Виктория, мы пришли. Фея внезапно остановилась, от чего я едва не налетела на неё. «И где?» — начала я говорить и тут увидела. Дорожка плавно переходила в радугу. Обычную такую, какую я сотни раз видела на небе.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 А сев на него, поманила рукой Филю и Марса. «Виктория, оставляй свою сумку и иди. Мы будем ждать тебя здесь». «А что я должна делать на мосту?» Поставив сумку на траву, я с сомнением оглядела дрожащее марево моста. И вообще, как-то я не уверена, что смогу пройти по нему. Он же из света. «Ничего, всего лишь пройди и познай себя». «Викуся, не дрейф!» Бодро окликнул меня Филя, развалившийся на диване. «Дерзай, а мы подождём». «Ну да, не дрейфь». Я осторожно потрогала ногой начало моста. «Я же провалюсь сквозь него. А лететь?» Задрав голову вверх, я оглядела высшую точку, которую было видно отсюда. «А лететь до земли я буду долго». «Викал, вспоминай. Видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий». «Филь, ты смотришь слишком много фильмов». Я усмехнулась. «Ладно, пошла». И, зажмурившись, я сделала первые два шага.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 «Вика, Виктория!» — донёсся голос прабабушки. «И ей многое предстоит с таким-то даром, так пусть имя ей помогает. Она будет сильной и смелой девочкой, наша Виктория». «Вика», — повторила моя молодая мама, — «Серёж, ты не против?» Она глянула на моего такого же молодого папу. «Нет», — он улыбнулся младенцу, лежащему в кроватке, «пусть будет Виктория Сергеевна лесовская Картинка исчезла, и я прошла ещё несколько шагов по радужному мосту, улыбаясь увиденному только что отрывку из своего младенчества. И вновь неожиданное марево перед глазами. Светоглазая девочка лет 4 с распущенными каштановыми волосами прыгает и хлопает в ладошки, а за её спиной два розовых крылышка, расшитых бисером и пайетками. "Я фея, я фея", приговаривает девочка, улыбаясь во весь рот. И снова я улыбнулась своей детской игре. и таким любимым крылышком феи, сделанным прабабушкой Лизой. Картинка вновь исчезла, и я прошла следующие несколько шагов. Снова марево и новое изображение. Передо мной была та Вика, какой я была в пять лет. Я помню это тёмно-зелёное трикотажное платье в белых комариках с юбкой солнцеклёж. Смешная худая девчонка с длинными волосами, собранными в хвост на затылке, чёлка, закрывающая лоб. В то время я носила ровно подстриженную чёлку до бровей и горящие любопытством глаза. я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 На столике перед зеркалом дрогнуло пламя свечи, и девочка вмиг посерьёзнев, жадно уставилась в зеркало. И я нынешняя тоже стала вглядываться. Странно. Я совсем не помнила этого нашего гадания насуженного ряжного. Бабуся умерла, кажется, месяца через два или три после этого события. И, вероятно, тот стресс затмил многие вещи. А потом они и вовсе позабылись. Уж не знаю почему, но в моей памяти не осталось даже лёгких намёков на это событие.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 Один из них, невероятно красивый, с огромными, чуть раскосыми глазами, держал под узцы двух лошадей с притороченными к сёдлам сумками и луками, а второй стоял спиной к девочке и, козырьком приложив руку к глазам, куда-то смотрел. Тот, что держал лошадей, что-то сказал. звука зеркало не передавало. И второй парень, повернувшись, ответил, затем развязал плащ, снял его и перебросил через седло. А мы обе, и я нынешняя, и Вика девочка застыли, вглядываясь в изображение.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 Девочка Вика робко улыбнулась, глядя в глаза собеседнику. Он же, чуть наклонив голову на бок, пытался прислушаться к чему-то, после чего пожал плечами и поднёс одну руку к уху, показывая, что не слышит. и нынешняя улыбнулась этой пантомиме. «Я?» — ткнула пальчиком себя в грудь девочка. «Твоя!» — её палец ткнул в сторону мужчины. суженая понимаешь?» И малышка сделала движение руками, словно надевая на безымянный палец правой руки кольцо. Её зеркальный собеседник, если это можно было так назвать, удивлённо приподнял брови, потом озадаченно оглядел свои пальцы на правой руке, после чего смущённо пожал плечами, разводя в стороны уже обеими руками в таком понятном жесте. «Фу, какой непонятливый!» Девочка, задумавшись, нахмурилась. «Ты?» — её пальчик ткнул в парня. «Мой!» — пальчик переместился на неё. «Мой, суженый!» И она двумя ручками сложила сердечко из указательных и больших пальцев, показала его мужчине и улыбнулась, не расшимая губ. Ну да, у меня тогда начали выпадать молочные зубы, и улыбка была та ещё. Я тоже улыбнулась, стоя на мосту. Мужчина-актер рассмеялся, но не насмешливо, а скорее изумлённо. Его губы приоткрылись, словно он что-то говорил. Потом вопросительно посмотрел, ожидая ответа. «А я тебя не слышу, дядя!» «Ой, то есть Иван-Царевич!» Вика тоже пожала плечами и развела руками.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 и изображение мужчин исчезло. А зеркальная поверхность отразила лишь сидящую перед ним пятилетнюю девочку с беззубой улыбкой и смешной чёлкой до пламя двух свечей. А ещё через секунду всё исчезло, и снова передо мной был только радужный мост. «Так вот ты какой, Ив из Лилиреи, мой суженный предназначенный судьбой. Действительно красивый. Всё, как я и хотела», — произнесла я вслух и сделала следующий шаг по мосту. Много чего увидела я, шагая по радужному мосту.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 «А ты поскромнее ничего не могла начаровать. Ты вроде как довольно равнодушно к драгоценностям, и вдруг такое...» «Не могла», — насупилась я. «Я вообще ничего не представляла. Что получилось, то получилось. Оно само. Хорошая палочка», — перебила Филимона Уляла. «У Виктории настолько мощный потенциал, что именно такая ей и нужна». Я оглядела свой волшебный девайс, пожала плечами, отчего крылья за спиной затрепетали, и замерла. Ощущение было непередаваемым.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 «Вот уж точно!» — протянул Филя. «Релиф будет рад увидеть что-то новое. Но ещё больше тому, что у него появится официальная причина не отпускать Викусю от себя ни на шаг». «Грррф!» — поддержал кота Марс. «Ну что ж, зверьё моё драгоценное, домой?» «Домой!» Вскочив, Филимон с разбегу запрыгнул мне на руки, отчего я едва не выронила волшебную палочку и хекнула, пытаясь удержать их обоих. «Грррф! Грррф!» Схватив мою сумку в зубы, подросший за этот месяц Марс подбежал ко мне. «Филя, на диету!» — прокряхтела я, поддерживая толстую мохнатую кошачью попу. «Вот еще!» — наглое животное довольно зажмурилось. «Меня сейчас любого будет вкусно кормить!» Не обращая больше внимания на этого прожорливого и наглого типа, я кивнула на прощание у и моргнула. А, открыв через мгновение глаза, увидела, что мы стоим на той же самой лужайке перед замком, откуда отправлялись в мир фей.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 Тем более, что мне нужно было сказать ему кое-что серьёзное и важное. «А ты почему здесь сидишь?» «Тебя жду», — ответил он, тихонько приближаясь. «Что, всё время так и сидел?» — растерянно переспросила я. «Нет, не всё время. Первый день я пил, второй отходил», — отвечал Рил безо всякой улыбки, просто сообщая факты. «А вот с утра третьего дня жду». О — -о -о! что сказать ещё, я не знала. И сразу стало ужасно неловко. Я-то целый месяц провела весьма интересно.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 Да, я поступила плохо, что не смогла устоять, не дождалась тебя и полюбила другого мужчину. Умного, доброго, честного, отважного, сильного. А ещё он хорошо дерётся, и если что, сможет меня защитить. И он красивый, высокий, и у него светлые волосы. Именно такой, как я начаровала себе в детстве, когда гадала на суженого в пять лет. Вика, но... Сдавленно выдавила релиф, а сам побледнел до синевы. Так что прости, сделала я паузу. Ив, но ты опоздал.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 «Действительно, есть. Вот и ждал я, пока ты вырастешь. Шли годы, а тебя всё не было. И я раз за разом навещал пророчицу, пока однажды, 20 лет спустя, не увидел во сне темноволосую девушку, смешливую, открытую и искреннюю. И снова пошёл за ответом и впервые получил помощи совет. Ждать тебя здесь, в этом месте. И что ты обязательно сюда вернёшься, и мы сможем быть вместе по-настоящему. Но тогда я и не предполагал, что здесь переход между мирами. Вот и ждал бы».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 Не его самого. Мой.